Глава двадцатая. Когда каждый день, носишься как белка в колесе, встречаешься с кучей людей, когда твой ежедневник распухает от записей, а полчаса для того, чтобы освежить ногти, образовываются обычно только ближе к полуночи, когда все маникюры спят, то неожиданное изменение распорядка сначала изумляет, потом радует, а позже начинает тяготить. Маша неожиданно поняла, что ей не хватает бурной, сумасшедшей жизни, любимой работы, капризных клиентов, стрессов, ехидного шефа, вечеринок, в общем, покой и неторопливость загородного бытия, накрывшие ее ватным одеялом, начали душить и раздражать. А все этот Саша, пожаловалась она Наталье, у подруги начался очередной медовый месяц с Гришей. Поэтому она начала неожиданно поддакивать и соглашаться с Марусей, дескать да, гад твой викинг. Он тебе что все-таки в глаз дал? Подозрительно уточнила Маша. Чего ты вдруг как флюгер-то раз и в другую сторону? Не дал и не думаю, что он в принципе может ударить. Так попугать чуть-чуть, но тебя он ненавидит так, что аж зубы ему скрипят. Ты все правильно сделала. Пересиди, пока этот не в меняела перебесится. Посоветовала Ната. Он не уважает женщин и вообще он нас ненавидит. Маньяк, синяя борода, хам. Натуль, что было то? Я сейчас от любопытства лопну. Оживилась Маша. В том-то и дело, что ничего не было. И это знаешь ли мне еще повезло, что ничего не было. Дрянский он мужик, гнилой. Барин, царек, перед которым надо преклоняться, вот. Отстань, короче. Я была не права, а ты молодец. Жму тебе руку. Хавайся там, пока твой мачо остынет. Давай, жалуйся, что там у тебя. Наталья сладко зевнула. «Да ничего у меня, все хорошо, спокойно». Уныло начала перечислять Маруся. «Ну и тон у тебя», — прыснула Наталья. Лапы ломит, хвост отваливается. Раз все хорошо, то что ноишь. Да скучно тут, призналась Марусья. То есть не совсем скучно с этим ушастым чудом, не соскучишься особо. Но как-то мелко все, суета такая детская, словно я в куклы играю, несерьезно все. Машуня, так ведь ты там не на всю жизнь, передохнешь и снова в бой, воспринимая это как смену деятельности, как отпуск. «Зато будешь ценить работу из шефа. Может, еще и замуж за него выйдешь. Ну, или романчик закрутишь. Все познается в сравнении. Там мужики-то в поселке есть? Или совсем скучаешь?» — съязвила НАТО. «Ой, нет тут никого. Я целый день с Лисом», — буркнула Маруся. Почему-то говорить про Николая она не стала и даже советоваться не хотела. А ведь раньше у нее от Натальи секретов не водилось, но на сей раз это было что-то такое, что даже объяснить сложно. Вроде ничего конкретного не происходило, но что-то определенно напрягало и беспокоило. Николай приезжал то совсем поздно ночью, то под утро. Маша слышала, как он тихо проходит в свою комнату, и от этого почему-то наворачивались слезы. Старею я что ли? Переживала она, сентиментальная какая-то становлюсь нервная. Вот с кем он там шарится по ночам? Сидел бы дома. Диана исправно таскалась в гости по вечерам и караулила соседа до упора, пока Ольга Викторовна не начинала теснить девушку к выходу. Маша была уверена, что именно из-за этой нахалки Николай старается приехать тогда, когда даже самые упертые дурищи дряхнут без задних ног. Сама Маша виделась с ним только по утрам, да и то мельком. Утро у нее было самым суматошным временем дня. Фень просыпался и начинал биться в дверь, норовя вынести ее вместе с косяком. Его надо было кормить, гладить, приучать к ладку, в очередной раз отгонять отвали, которая так и продолжала шугаться чупакабры. Мало того, к Фенью начали ходить окрестные коты. поиграть и поесть. Первый такой визит едва не свел с ума всех домочадцев. Дело было вечером. Диану как раз выперли в очередной раз с любезными поклонами и приседаниями. Фень, быстро привыкший к тому, что ночью положено спать, а если не спать, то все равно играть к нему никто не придет, возился в домики, укладывая обезьянку. «Поиграй». Маруся сидела в маске из огурцов и читала книгу. Ольга Викторовна тоже в маске, но не из овощей, а из голубой глины. Изучала в интернете сплетни о светской жизни. Николай шлялся неизвестно где и неизвестно с кем. Стрекотали цикады, тихо шелестела листва. И тут эту идиллию разорвал душераздирающий вопль ребенка. Вернее, Маше сначала показалось, что завопил ребенок, но надрывная... Уау! было настолько жутким, что мысль о ребенке она быстро отмела. Тем более, что раздавался он на уровне второго этажа, чуть ли не прямо за Марусиным окном. И это был не Феня. Все его песни Маруся знала наизусть. Анимяфатужась и почувствовав, как ноги налились пудовой тяжестью, она медленно подошла к окну, даже не представляя, что там может быть. А ничего и не было. Не успела девушка облегченно выдохнуть. Как леденящий душу вой повторился. И тут заорал Фень визгливо и жалобно, забыв про страх. Маша отважно бросилась в комнату питомца, которого явно убивала наконец-то добравшаяся до их дома чупакабра. Допричиталась、да、Валя. Ее страхи материализовались и обрушались на мирное жилище кокононии визга и воплей. Волетев в комнату Феня, Маруся едва не наступила на Лисенка. Он пятился к дверям, прижав уши, разинув пасть и вирища. Пятился он от окна, за которым явно кто-то был, судя по кривой тени, шевелившейся за занавеской. И самое ужасное окно было открыто, то есть то, что вылаз наружу, в любое мгновение могло попасть внутрь дома. Рядом кто-то шумно вздохнул. Маша повернула голову и вызвала не хуже чучела за окном из темноты коридора. На нее смотрела страшная синеватая Роза с огромными круглыми глазами. Роза заголосила еще громче Маруси, причем орала она голосом хозяйки. Господи, Ольга Викторовна, как вы меня напугали! Что у вас с лицом? Маруся едва не разрыдалась. от пережитого шока. «Да ты на себя посмотри!» — плаксиво отозвалась пенсионерка. «Что это за зеленая короста?» «Это огуречная маска». Маша испуганно пощупала лицо. «А у меня голубая глина. Что ты так страшно воешь-то?» Ольга Викторовна уже перестала сердиться и нервно подхихикивала. Вали не хватает, она бы внесла завершающий кульминационный аккорд в наш концерт. И тут их беседу прервал очередной загробный вопль. Женщины аж дышать перестали, прижавшись друг к другу, к их ногам прилип перепуганный Фень, продолжавший клякотать в сторону окна. Может быть, это колясик шутит? В последней надежде прошептала Ольга Викторовна, он такой шалун. «Любил меня в детстве напугать, да и коты». Маша тут же подумала, что дорого дала бы за то, чтобы это оказался шутник-колясик, но вряд ли он смог бы забраться по стене до второго этажа. Да и не может человек издавать такие звуки, только леший или водяной какой-нибудь. Между тем Ольга Викторовна робко пискнула. «Коленька, ты тут?» «Тут», — неожиданно пробосил позади них Николай, — так не кстати вернувшейся домой чуть пораньше. Дамы хором взвизгнули и обернулись. «Твою дивизию!» — заорал Николай, отпрянув и ударившись затылком о стенку. «Мама, вы что, сдурели обе? Да Хэллоуина еще далеко. Что вы тут устроили?» «Это ты что устроил?» — Ольга Викторовна от стресса даже ножками затопала. «Разве можно так людей пугать? Что за детский сад?» я пугаю». «Вы себя видели, королевны? Это вы меня сейчас своими личиками, едва до инфаркта не довели. Раскрасились, воют, нашли друг друга. Гляжу, вам тут не скучно без меня». Николай с силой провел по лицу, словно стерев недавний испуг. «Надо ж так, одна зеленая, другая синяя. Можно я вас сфотографирую?» Мужиков завтра развлеку на работе, но сделать фото на память он не успел. Кошмарный протяжный стон снова пронзил ночную тишину. Фень в одно мгновение взлетел к Маше на руки, жалобно скрипя, но учуяв у нее на физиономии огурцы, лисенок забыл, что надо бояться, и начал активно поедать питательную маску. Тем более, что хозяйке маски явно было не до него. И Маруся, и Ольга Викторовна вжались в колясика, подперев его с двух сторон. Кто это там? Дрогнувшим голосом поинтересовался Коля. Нас всех посетила Валена Чупакабра. И тут за навеска дернулось, и на пол спрыгнул огромный пушистый кот. Йолки-моталки! выдохнула Ольга Викторовна. Паразит. заржал Коля. А Маруся лишь тихо схлипнула, отстраненно подумав, хотела стрессов, надоела спокойная жизнь. Получи. Знакомиться пришел. Николай погладил гостя по спине. Фень немедленно забился у Маши на руках, пытаясь спрыгнуть вниз. Ему срочно нужно было пообщаться с визитером. Похожи слухи о нашем Фене, расползлись по поселку не только среди селян, но и среди их живности. «Все, мамуля, ждите делегации с соседних дворов», — фыркнул Николай. «Ну что, нашествие зомби отменяется. Кто составит мне компанию за ужином?» И он подбегнул Маруси. «Спокойной ночи. Маша, прибывавшая от всего пережитого в легком ступоре, зачем-то сделала книгсон и утопала к себе в комнату», — не забыв закрутить замок на несколько оборотов. Впервые за время проживания в этом доме она заперлась. Адреналин медленно пускал последние пузыри, гоняя кровь по организму. Дур дом! С чувством выпалила Маруся в темноту и провалилась в глубокий беспокойный сон.